Читатели уже видели, как неожиданно ему пришлось выказать свое умение в качестве паяца перед добрыми квиритами. А теперь последуем за нашим славным юношей по дороге к большому цирку. Скоро Артурид же очутился перед солярской курией, где за столом сидело множество лиц всякого звания и чина, шумевших и весело кричавших среди непрерывного Содома. Любимым блюдом во время Сатурналии была свинина. Из нее приготовлялись всевозможные кушанья. «Итак, да здравствует Сатурн!» — гаркнул каппадокийский невольник, огромнейшего роста, сидевший у стола, возле которого как раз в эту минуту находился Арториджа. «Да здравствует Сатурн и вкуснейшие сосиски, которые нам приготовил Курион! Этот трактирщик не имеет себе равного в стрепне из свинины!» — О, да сохранят меня боги от глупого хвостовства! — отвечал Курион, небольшой человечек, толстенький, пузатенький, кругленький, в эту минуту поставивший большое блюдо дымящихся сосисок на другой соседний стол. — Но могу сказать во всеуслышанья, что таких сосисок, колбасы, требушины, какие подавятся у меня, не едал никто за столом ни у Лукула, ни у Марка Краса. клянусь в том черными косами юноны, особой покровительницы моего заведения. — Ура, веселые сатурнали! — заорал уже порядком нарезавшийся невольник, поднимаясь с чашей, наполненной вином до краев. — Ура, ура, веселые сатурналии закричали все застольные приятели невольника, вставшие в свою очередь. И все залпом выпили вино из своих чаш. «И пусть всевышние боги!» — воскликнул Каппадокиец, когда шум затих, и он один остался на ногах, между тем, как все другие снова уселись по своим местам. «Вернут нам царство Сатурна, и да исчезнут с лица земли все следы рабства!» «Ну, тогда ведь ты должен будешь распроститься с чудесными сосисками Куриона и с этим превосходнейшим вином!» «Ну, так что ж?» — закричал возмущенный невольник. — Да разве для жизни необходимо вино? Разве недовольно для утоления жажды свободного человека ключевой воды в моих родных горах? — Вода годится, не спорю, для омовения грешного тела, — возразил другой невольник с лукавой усмешкой А для питья я предпочитаю винцо. — И палку смотрителя, — досказал Кападокитс. — Ух, Генезий! — «Ах, афинский выродок! Рабство не звело тебя на степень грубого животного!» Арторидж остановился, чтобы выпить кубок тускуланского вина, и жадно вслушивался в разговор за столом, где сидели каппадокиецы грек. «Ого!» — воскликнул римлянин, оборачиваясь при словах каппадокиеца. «Ого! Миряйший идиокий! Да ты, кажется, под покровом Сатурналей!» Являешься распространителем мятежных идей между невольниками? Уж не желаешь ли ты прислужиться Спартаку? — Да поглотит преисподняя подлого гладиатора! — крикнул Патриций, возмущенный при одном имени Спартака. — Пусть Минос даст ему там навеки вечные в подруги адских риней! — подхватил римский гражданин. «Да будь он проклят!» — закричали другие, человек шесть-семь, испировавших за столом с капотокийцем. «Ох вы храбрые! Ой, бесстрашные вы люди!» — с насмешливым спокойствием молвил капотокийц. «Не расточайте понапрасну ваших стрел на презренного гладиатора! Близок локоть, да не укусишь!» Клянусь богами, покровителями Рима, этот мерзкий раб осмеливается поносить нас, римских граждан, защищая гнуснейшего варвара. — Потише! Не следует горячиться, — сказал идиокий. — Никого я не поношу, а тем менее в вас, преславные патриции и граждане, к которым также принадлежит и мой господин. Не пойду я, как и не пошел до сих пор за Спартаком. Не верю я в успех его дела, ведь это противоречило бы судьбе этого Рима, столь любимого богами. Но, не будучи его последователем, я не считаю себя обязанным ненавидеть и презирать его, как это делаете вы, за то, что он, надеюсь вернуть свободу себе и своим товарищам, взялся за оружие и доблестно сражается против римских легионов». «Говоря это, я пользуюсь той полной свободой действий речей, которая нам, рабам, предоставляется в продолжении этих трехдневных празднеств священными обрядами Сатурналий». Во время Сатурналий невольникам давалась безграничная свобода. Они могли говорить все, что хотели, и безнаказанно поносить даже своих господ. За этими словами каппадокийца последовал сильный ропот неодобрения, а римлянин, бывший его господином, закричал в страшном гневе. — О, клянусь белым покровом, богиня целомудрия, мне невыразимо слушать твои речи. Меня бы менее оскорбило нелепый раб, если бы ты ругал меня, мою жену и мой дом. Моли, моли своих богов, как бы я не припомнил тебе твоих безумных речей, когда кончатся Сатурналии. «Очищать гладиатора, восхвалять его гнусные деяния, превозносить этого подлейшего разбойника! Клянусь Кастером и Полуксом! Геркулес, какая наглость!» «И сегодня, именно сегодня мы более всего чувствуем зловредность его возмущения!» — воскликнул господин Идиокия. «Благодаря ему сегодня в Риме не найдется и десяти гладиаторов, чтобы перерезаться в цирке в честь бога Сатурна». «Что ты говоришь?» — спросили семь или восемь человек, избывших за столом голосом полным печали и удивления. «Клянусь Венеру, в этом году Сатурналии празднуются без гладиаторских состязаний!» «Нечего сказать, великая беда», — подумал Арториджи, который попивал маленькими глотками свое тускуланское вино. «А по древнему преданию...» — Всегда соблюдавшемуся с неуклонной точностью, — объявил Патриций, — Сатурну приносили в жертву людей. Ведь Сатурн сначала был адским божеством, а не небесным, и хотелось ему, чтобы его умилостивляли человеческую кровью. — Хоть бы, по крайней мере, Сатурн испепелил гнуснейшего Спартака, первого и единственного виновника такого злополучия, — воскликнула одна свободная женщина, сидевшая возле Патриции. Лицо ее раскраснелось от чрезмерных возлияний вина. «Так нет же, клянусь всеми богами!» — закричал Патриция, вставая. «Мы не допустим себя до такого позора! Добрый бог Сатурн получит следуемые ему человеческие жертвы! Я первый подам пример и отдам жрецам раба для заклания на жертвенники этого божества!» У нас времени не будет недостатка в набожных людях. Недаром он славится своим благочестием, которые последует моему примеру, и Сатурну будут принесены человеческие жертвы, как в прежние годы». Сенатским декретом от 657 года были отменены человеческие жертвы, но, тем не менее, жертвы эти порою приносились. «Да, все это прекрасно». — воскликнул печальным тоном господин Идиокия. — Ну, а нам, римскому народу, кто же даст приятное зрелище гладиаторов? — Кто же даст нам его? — спросила Римринка с выражением глубокого сожаления, потопляя вздох в десятой чаше вина. — Кто, кто даст нам его? — грустно воскликнуло хором множество голосов. Наступило минутное молчание, в течение которого Арториджи закрыл лицо своими руками от охватившего его стыда, что он так же, как и эти люди, принадлежит к человеческому роду. «Нам дадут его наши доблестные консулы Гелий Публикола и Корнелий Лентул, которые, будущей весной, вдвоем двинутся на гладиатора», — сказал Патриций, и глаза его сверкнули свирепой радостью. «Каждый с тридцатитысячным войском». «Посмотрим, посмотрим, — клянусь победоносным Геркулесом, — как-то этот дикарь, разграбляющий домашнюю скотину, сумеет удержаться против четырех консульских легионов с их вспомогательными и союзными войсками!» «Кажется, действительно, разбитые им легионы при Фунде, — насмешливо пробормотал Кападокитс, — не были консульскими легионами!» «Между притарианским войском и двумя консульскими войсками большая разница, которой тебе, варвару, не понять. О, клянусь божественным мечом Марса, мы их живехонько разделаем под орех, а все те, кто попадут в наши тюрьмы, должны будут тысячами резаться в цирке. И не ждать им милосердия!» «Никакого сострадания к этим гнусным разбойникам! Уж мы вознаградим себя за то, что теперь лишены гладиаторских игр! Клянусь Геркулесом Музагетским, мы вознаградим себя! У нас будут такие гладиаторские состязания, Каких еще свет не видывал в течение круглого года! Я жажду упиться предсмертными стонами этих тридцати тысяч издыхающих тел! Вот так будет праздник! Уж и повеселимся мы вовсю, позабавимся мы на славу!» «Следует намотать себе это на ус», — проворчал сквозь зубы Арториджа, побледнев еще более и весь затрепетал от страстного гнева.